От неволи то от посвисту Соловьева, От него ли то от покрику Звериного. То все травушки-муравушки уплетаются, Все лазоревы цветочки отсыпаются, Темные лесушки к земле все преклоняются, А что есть людей, то все мертвы лежат. Мы приехали в Ворыкино раннюю весной.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 В ответ на которые заросль вся в России отряхивалась и охарашивалась, вздрагивая как от щекотки. И другое, распадающееся над два слога, зовущее, проникновенное, умоляющее, похожее на просьбу или увещание: "Очнись, очнись, очнись". Глава девятая. Весна